Приехав через южные ворота в город Вивьен Коллер направился к ближайшей конюшне и заплатил из своих скромных запасов конюшному, чтобы тот приглядел за кобылой, пока его не будет. Увидев перед собой инквизитора, мужчина с готовностью кивнул и даже предложил не брать с него платы, но Вивьен настоял. Полевые цветы в руке служителя церкви, похоже, немного удивили конюшного, но он предусмотрительно воздержался от вопросов и предположений.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 и отступил, скрывшись за углом постоялого двора. Сердце бешено колотилось. Всё его существо тянуло Вивьен снова выглянуть из-за угла. "Элиза!" требовательный, почти отчаянный выкрик рвался из груди, но Вивьен Калер не произносил ни звука. Беспорядочные мысли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 Ты ничего не мог даровать ей, кроме своих чувств. От чего ей стоили эти твои чувства? Она лишилась дома и последнего близкого человека. Ивян ощутил, как все его мечтания, смелые желания и надежды уступают место смиренной серой пустоте. Он бросил букет полевых цветов прямо посреди улицы и понуро побрёл в сторону конюшни.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 Видимо, её любовь ко мне изначально не была такой сильной. Стал бы и думать здесь больше ни о чём. Добравшись до конюшни, Эвион забрал свою лошадь и решительно направился обратно в Руа.